Ревя моторами, д и с и п а т о р в сопровождении полицейских нырнул в облако утреннего смога, окольцовывающего стены древнего Константинополя Стамбула на многие километры над морем. Вы говорили, для г е н и з м е н е н и я необходимо время, обратился к полковнику Антон. А провернули все за считанные минуты. Они стояли на носу шхуны, наблюдая, как вокруг корабля неспешно смыкаются челюсти городского порта. Шумные гавань и краны, извилистые ленты доков, упорядоченные ряды кораблей и узкие причалы растворялись за кормой. Сперва над левым, затем над правым бортом п р о к а т и л о с ь молодое утреннее светило, окутанное туманом. Солнце напоминало р а ш ё н н ы й кровью диск, плавно п и к и р у ю щ и й с неба на землю. Радиация, Антон, подсказал Павел Геннадьевич, т ы ч а пальцем в сторону ящика выстрёма. Все уже расставлены на палубе и раскрыты. С помощью радиации можно существенно ускорить процесс ген изменения. Она, конечно, неблагоприятна. Он хмыкнул. Влияет на слабый человеческий организм, но зато благодаря ей артефакты работают как бешеные. Кроме того, увеличивается радиус действия. Ты же сам видел. В десятке контейнеров виднелись горизонтально уложенные конусы. На них небрежно наклеены сбоку размещались н е д у с м ы с л е н н ы е треугольные наклейки. Круг и три лепестка черного цвета на желтом фоне. Радиационная опасность. К каждому конусу прилагались по две крышки. Ранее привинченные по бокам они лежали рядом на палубе. т о ж на ты еще не чувствуешь? Улыбаясь, поинтересовался полковник. Антон медленно покачал головой. Селион. Дело на з а в и с т л и в ы м т о н о м заметил Павел Геннадьевич. Мы сейчас получаем больше звертов, чем японцы в прошлом году. А что поделать? у ч е н ы й отвернулся, сожалея, что не смог выстрелить полчаса назад. Другого выхода у нас нет, дружок. в Здохнул полковник, постукивая ладонью по поручням, вытащил сигарету и зажигалку, но прикуривать не стал. Мы с тобой в какой-то мере смертники, но сейчас это необходимо. Подхватим на помощь побольше людей, прорвемся в звено правителей, грохнем его, а потом уже будем пить йоты водку. Лучшее средство т о б л у ч е н и я Надеюсь, с трудом выдавил Антон. Генмодификация позволяет. Конечно, отмахнулся Павел Геннадьевич. У нас с тобой здоровье в разы превышает уровень среднего здорового человека, так что успеем еще несколько звеньев найти. Да что ты так побледнел? Расслабся, ь нака выпей. Он выудил из внутреннего кармана флягу, свинтил крышечку и протянул со сутаркудову. Можешь считать себя героем. Едите вы, смачно выдохнул Антон, опорожнив флягу и выбросив ее за борт. Полковник сожалением проводил ее взглядом. Наградная, протянул он, была. Говорю тебе не сы. Знал бы ты, какое представление скоро проделают в России. Там, чтобы ген ы изменить побольше людей для борьбы с анунаками, собираются атомные электростанции взрывать. Так что наша с тобой партизанщина в виде слабого облучения турецкого порта детская шалость. Мы тут положим тысяч с двадцать, ген изменением триста тысяч или около того по подсчетам. А у русских скоро начнут умирать и примыкать к отцам миллионами. Представляешь масштаб? Антон о с т о ш н и л о на палубу, покачиваясь. Он побрел к своей каюте. Впереди был очень трудный день. Да д р у ж и хотелось убраться с облученной шхуны и вернуться к дочери. Забыть об а н у н а к а х и н е ф и л и м а х погрузиться в изучение пусть сложной, но такой родной истории. А все же надо было с честью закончить начатое дело, как там говорил отец, стать третьей силой в их войне. Без проблем, мать вашу, пусть только удастся захватить звено.